Эдди не сомневался, что они смогут стать владельцами пустыря и без наследства Сюзанны. Он полагал, что история Келлогана ясно показала, что для этого нужно сделать. владельцем пустыря, а не Розы, конечно. Роза не могла принадлежать никому, ни им, ни кому-то еще, но пустыря, чтобы охранять и защищать Розу. И денег для этого, по его убеждению, практически не требовалось. Запуганный или нет, Кэлвин Тауэр спрятался в бывшей прачечной, чтобы спасти задницу Каллагана. Испуганный или нет, Кэлвин Тауэр 31 мая 77 года отказался продать последний участок Манхэттенской земли, находящийся в его собственности, Sombre Corporation. Эдди думал, что Кэлвин Тауэр вполне тянет на героя. Эдди также думал о том, как отец Каллаган закрыл лицо руками, первый раз упомянув о Черном 13. -м». Ему очень хотелось вышвырнуть шар из своей церкви, но он все равно держал его там. Как и владелец книжного магазина, отец Келлоган тянул на героя. И как же они сглупили, предположив, что Келвин Тауэр попросит за пустырь миллионы. Он хотел избавиться от пустыря. Отдал бы его даром, но только надежному человеку. Или надежному котету. «Сюзи, ты не можешь идти, потому что беременна», — продолжил Эдди. Джейк, ты не можешь идти, потому что еще ребенок. Не говоря ни о чем другом, я уверен, что ты не можешь подписать контракт, о котором я думаю с тех пор, как отец Келлоган рассказал нам свою историю. Я мог бы взять тебя с собой, но, похоже, ты хочешь кое-что проверить в другом месте. Или я ошибаюсь? Ты не ошибаешься, ответил Джейк. Но я почти готов идти с тобой. Очень уж будет интересно. Эдди улыбнулся. «Почти недостаточно. Что же касается Роланда... Извини, босс, но в нашем мире ты чувствуешь себя не в своей тарелке. Ты... Э, у тебя проблемы с произношением». Сюзанна расхохоталась. «Что ты собираешься ему предложить?» – спросил Джейк. «Я хочу сказать, что-то ты должен предложить, ага». «Один бакс», – ответил Эдди. «Который я попрошу Тауэра мне одолжить». «Нет, нет, мы можем дать ему больше». Лицо Джейка было очень серьезным. «У меня есть пять или шесть долларов», – он улыбнулся. «А потом накинем еще, когда все устаканится и на этой стороне». «Если останемся живы», – вставила Сюзанна, но его глаза ярко сверкали. знаешь что, Эдди, ты, похоже, гений». «Балазара и его друзья опечалятся, если Сейтауэр продаст нам свой участок», – заметил Роланд. «Да, но, возможно, мы сможем убедить Балазара оставить его в покое». Мрачная усмешка изогнула губы Эдди. «Если уж на то пошло, Роланд, Энрико Балазар из тех людей, кого я с удовольствием убью дважды». «Когда ты хочешь отправиться туда?» – спросила Сюзанна. «Чем раньше, тем лучше», – ответил Эдди. «Я просто схожу с ума, не зная, как обстоят дела в Нью-Йорке. Роланд, что скажешь?» Я скажу завтра. Мы перенесем шар в пещеру, а там посмотрим, сможешь ли ты пройти через дверь в где и когда кэлвина Тауэра. Твоя идея хороша, Эдди. Я говорю спасибо тебе. А если шар закинет тебя в другое место? Спросил Джейк. В 77-й год, но в другую реальность или... Он не смог найти нужных слов. Лишь помнил... Какой тонкой казалось ткань реальности, когда черный тринадцатый впервые отправил их в прыжок. Какая бескрайняя тьма ждала их за декорациями нью-йоркских улиц и домов. В никуда, а то и подальше. В этом случае я пришлю почтовую открытку. Эдди пожал плечами и хохотнул, но при этом Джейк успел увидеть, как тот напуган. Увидела это Сюзанна, потому что взяла руку Эдди в свои и пожала. «Эй, да все у меня будет хорошо!» «Иначе и быть не должно!» Ответила ему Сюзанна. «Не должно!»